558. Поистине не следует изумляться, когда психическая энергия непроизвольно направляется на далекие расстояния по неотложной надобности. Следует признать такое состояние неизбежным и помочь своей энергии устремиться по магнитному ее притяжению, пусть трудится на пользу.